«Вы получите их завтра!» — слово офицера СС. Мне оставалось еще встретиться с Освальдом Полем, крупной шишкой в ФГА. Он принимал меня в своих кабинетах на Унтерден эйхен с горячей сердечностью и долго болтал со мной о Киле, где много лет служил в военно-морском флоте.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 Мы работаем в отрасли строительных материалов, потом дерево, керамика, мебель, полиграфии, и даже минеральная вода. Минеральная вода? А, это очень важно. Мы сможем обеспечить ВАФНСС питьевой водой на всех восточных территориях. Особенно он гордился своим последним детищем, ОСТИ, восточной индустрии корпорацией, которую основал в круге Люблина.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 Приятная разница с несъедобной стрипной фрау Гудкнехт и обедами в обычной столовой СС. Восхитительно, похвалил я фрау Эйхман. Вы несравненная повариха. О, мне повезло. Дольфи часто удается раздобыть дефицитные продукты. В магазинах же почти пусто. Воодушевившись.